Глава восьмая Время в стенах чародейской школы замерло, казалось, много веков назад. Я был ребенком, когда впервые оказался на занятиях по ботанике и зельеварению, но с тех пор отель во всем осталась прежней: от костей, зарытых под фундаментом, до чудом не осыпающейся черепицы. И руководил ею все тот же человек все это время. Я знал, что в тот день на вершине башни будет проходить мелкий совет. Знал, потому что в другой жизни сознательно пропустил его, не пожелав рассуждать с верховными о праве какого-то купца держать под боком ведьмин притон. Но на этот раз мне хотелось на нем поприсутствовать. Хотя я изжег конверт с отчетом, способность ясно выражать мысли все еще была при мне. Если бы существовала возможность... Я бы хотел навеки запечатлеть выражение, возникшее на лицах Верховных в момент, когда я вошел в комнату. Холден упал в кресло, с которого, казалось, едва успел встать, и даже пламя свечей чуть дрогнуло, будто ахнув от неожиданности. «Да, выбор прически весьма неожиданный», — протянул я, пожав плечами, словно меня засыпали вопросами. «Но мастерица знает свое дело». Живет далеко, однако, если вы когда-нибудь бывали на Солианских островах, проблем возникнуть не должно. Тристам Гартан рассмеялся, закачав головой. Осуждал меня за легкомыслие, впрочем, как и всегда. Остальные предпочли промолчать. Кьяра указала мне на свободный стул в дальнем углу, тот, что всегда убирали с глаз, чтобы не напоминал об отсутствии одного из членов Гиптагона. Но я не стал теряться среди теней, выдвинул, чтобы быть наравне со всеми. Холден заговорил, вероятно, продолжая речь, которую начал еще до моего прибытия. Я пытался смотреть на него с безразличием, которое, несмотря на наше общее прошлое, годами в себе воспитывал, но выходило неубедительно. И Холден это чувствовал, старался не поворачиваться в мою сторону, из-за чего будто бы общался лишь с половиной шестьсот семьдесят 679 год от седьмого вознесения «Что?» «Не получается, ваше сиятельство!» — насмешливо бормотал Холден, и за недавней драки как следствие нескольких выбитых зубов его речь стала нечеткой, а слюна бесконтрольно опрыскивала окружающих. «Наш маленький граф не справляется!» Дети вокруг зашипели, передавая якобы неслышные мне реплики от уха к уху. «Никому из них я не был по вкусу». Слишком прямолинейный и прост, будто знал, что никто не накажет за невежливость и невежество. Им хотелось проучить меня. И обряд посвящения оказался идеальным для этого подспорьем. Перед тем, как вручить мне зелье, первому среди сверстников, госпожа директор озвучила два условия для перехода к следующему этапу обучения. Первое заключалось в том, чтобы обуздать возникшие под действием особого снадобья порывы и не навредить окружающим. Второе – выжить, если кто-то сдастся под их натиском. Я сделал лишь глоток, но мои внутренности уже скрутило в тугой узел. Если бы не магия наставницы, я бы расплескал драгоценное зелье, содрогаясь в мучительных конвульсиях на холодном каменном полу отельского подземелья. Директор не просила детей замолчать, когда те насмехались над моими страданиями. Лишь молча смотрела, дожидаясь, пока все усвоят урок». «С вами может быть то же самое», — наконец подытожила она. «В таком случае убедитесь, что выпили все до самой последней капли, иначе ваше тело не выдержит метаморфоз. Я выйду за дверь. Приступайте, как только услышите сигнал». Я едва мог поднять глаза, но воодушевление, сверкавшее на лицах других учеников, нельзя было не заметить. Неужели все они так любили боль, испытывали удовлетворение от того, когда мучаются сами и смотрят, как мучаются другие. У меня не осталось сил ни на плач, ни на крик, только на то, чтобы сжаться в клубок в ожидании расплаты. Между тем, как госпожа директор покинула комнату и ударила в дверь кончиком трости, прошла минута. Однако никто не бросился открывать зелье, ни до этого, ни после. Дети принялись размахивать всем, до чего могли дотянуться, стараясь задеть как можно больше окружающих. Они били друг друга старыми железными вазами, выкинутыми в подземелье за ненадобностью, царапали лица заколками, снятыми с волос девочек, вырывали друг другу волосы, иначе говоря, делали все, чтобы выглядеть как жертвы. И лишь затем откупоривали зелье. К тому моменту, как я пришел в себя, некоторые уже погибли, растерзав себя или будучи растерзанными другими, а некоторые только ступили на путь неминуемой смерти. В их глазах... Было столько страха. Никто не думал о том, что вскоре обретет. Лишь желал, чтобы все закончилось. Желал забыть то, что увидел. Но лица детей, обернувшихся разъяренными животными, неспособными контролировать себя, навсегда врезались в память. Когда-то нас было 29. Директор многократно называла наш год необычайно урожайным. Но к концу ночи дух не испустили лишь 13. Так или иначе... Это все равно сделало наш поток самым многочисленным в истории отеллы. Глава Верховных вошла в подземелье даже не удостоив, почивших выражением жалости на стареющем лице. Она сухо оглядела почти два десятка изуродованных детских тел, перешагивая через те, что были на ее пути, а затем спокойно сосчитала всех, чьи сердца еще бились в груди. — Госпожа директор! — захныкал Холден, оттирая засохшую под сломанным носом кровь. «Это Эгельдор! Посмотрите, что он натворил!» «Никого не упустил!» — ничуть не удивилась она. «Следуй за мной, Эгельдор!» В голове не возникла и мысли о том, чтобы возразить директору. Холодность наставницы обескураживала, заставляя верить в правильность ее действий. Я послушно вторил ее шагам, с каждым мгновением все больше удаляясь от знакомых коридоров, полных спален и учебных кабинетов, и погружаясь в мрачную часть отеллы, прежде скрытую от моих глаз. Стены там казались крепче, воздух тяжелее. Я вдруг ощутил, как от госпожи директора чем-то повеяло, будто бы ее чувства обернулись волнами и стали расходиться в стороны, захлестывая все вокруг. Запахло чем-то кислым и тухлым. «Несмотря на то, что ты не выполнил одно из условий, я позволю тебе остаться в школе» строго произнесла госпожа-директор, остановившись возле двери, находившейся почти в самом конце коридора. «Ты уродлив, и характер у тебя скверный, но дух твой силен, Эгельдор». Я позволил мгновению радости отразиться во вздохе облегчения. Пусть она не питала ко мне теплых чувств, но должна была понять, что я не мог в одиночку сотворить те зверства. Я ничего не помнил с тех пор, как выпил зелье, Но кто-то из других учеников наверняка потерял контроль и помог мне убить менее удачливых, если я вообще в этом участвовал. Никто не скажет правду, если Холден их об этом не попросит. А он заставил их поверить в то, что от меня нужно избавиться. Госпожа директор нахмурилась, будто своей реакцией я обесценил ее великодушие. Несколько секунд она раздумывала, не отменить ли предложение, и, чуть склонив голову, рассматривала меня с головы до пят. Нескладный, измученный, покрытый кровью и рвотой. А затем дверь за спиной распахнулась, потоком воздуха втянув меня в непроглядную тьму. «Твоя магия будет так же сильна, но за проступком всегда следует наказание», — едва слышно прозвучало вслед. Кьяра слушала Холдена, подперев щеку рукой. Ее взгляд в тот день, особенно безразличный ко всему происходящему, скользил от одного члена гиптогона к другому, пока, наконец, не встретился с моим. Я давно перестал дрожать, оказываясь один на один с госпожой-директором, и, напротив, испытывал ее с каждым годом, заходя в искусстве провокации все дальше. А уж когда поблизости находились зрители, ее негодование вовсе становилось слаще вина. Молчание, повисшее на вершине башни Аталлы, Давила на плечи, но я не спешил начинать отчет даже под гнетом ожидания. Зария прочистила горло, побуждая меня к действию, но лицо устремило к потолку. Ни старый, ни новый мой облик не прельщали ее. Говорила, из-за одного моего вида ей хотелось отмыться от грязи порока. «Не тяни, Эгельдор», — наконец произнесла Кьяра. «Это становится неприличным. Ты нас задерживаешь». «Правда?» Изумился я, по привычке потянувшись к волосам. «А я уж было подумал, что мы в кои-то веке собрались поболтать, обсудить, что у кого на душе». «Как ты, Тристрам?» «Не гневи богов», — улыбнулся он. «Поведай, с чем пришел? Что там с королем Солианских островов?» Я выдохнул, поджав губы, словно меня безмерно обидело нежелание чародеев обсуждать их житие. Отсутствие какой бы то ни было реакции означало, что я терял сноровку, ведь прежде я с легкостью выводил глубоко сидящие в них эмоции на поверхность, заставляя взрываться и распыляться о моей бесполезности, а затем вздыхать, сетуя на то, как не повезло им с составом гиптагона. «Правит, пьет, злится на подданных, не спрашивает чужого мнения», перечислял я, сгибая пальцы. «Проще говоря, обычный король Лорелея. Оказавшаяся по правую руку от меня робко заправила прядь за ухо. Ее светлые волосы всегда были зачесаны назад, чтобы придавать миловидному лицу строгость, достойную дочери директора. И бросила на остальных короткий взгляд, чтобы убедиться, что не собирается кого-либо перебить. «Ты же знаешь, что мы ждем информации иного толка!» Тихо, но твердо упрекнула она. «Справляешься ли ты с Виверной?» «Я специально не стал одеваться». — ответил я, распахивая расстегнутую рубаху. — Чтобы вы заметили, что меня никто не поджарил. — Тогда что с силами короля? Эта реплика застала меня врасплох. Не думал, что говорить можно так открыто. В другой жизни эта тема никогда не поднималась на собраниях верховных. Пусть я и не присутствовал на каждом из них, но столь важный разговор не прошел бы мимо моих ушей. Кьяра, прищурившись, заставило множество мелких морщинок на мгновение оживить каменное лицо. «Они имеют право знать». «Почему же не имели его прежде?» «Не утомляй нас ожидание, Мегельдор», — махнул рукой глава Гептагона. Я вздохнул, оглядываясь. Никто не казался удивленным. В прошлых жизнях я узнал о могуществе короля Солианских островов лишь в день, когда прогремел первый взрыв, и один из городов оказался погребен под пеплом. Тогда же, когда казалось и все остальные, страх и решимость драться в их глазах не могли быть поддельными. Почему в этот раз все шло не так? Он попросил лекарства, и я дал ему зелье, подавляющее силы поделился я толикой правды, чтобы затем непринужденно солгать. К несчастью, оно никоим образом не повлияло на его поведение. «Или, к счастью, — промурлыкал Тристрам довольно, — я не слышал ни одной доброй легенды о потомках богов. Было бы удачей никогда на них не натыкаться». Заря вскочила с места, и лишь тогда я заметил, как она нервничала, вслушиваясь в слова остальных. Чародейка без конца отстукивала по колену рваный ритм, словно находилась глубоко в своих мыслях, но стоило Трестраму потянуться к ней, чтобы успокоить, молниеносно отреагировала шагом в сторону. «Ни одной доброй легенды!» — подтвердила Зария. «А значит, нужно как можно скорее выяснить, точно ли божественная кровь не течет в его венах. Попробуй дать ему обратное зелье, еще лучше принеси мне его кровь!» — Думаешь, ты нужна мне, чтобы разобраться с чьей-то кровью? — И правда, — буркнула она, — уж ты-то в ней бывал по горло. Смуглая кожа Зарии чуть краснела, когда она накидывалась на меня с оскорблениями. У меня были тысячи возможностей заметить это, но смущение едва ли было тому причиной. Праведный гнев, который она испытывала, думая о моих контрактах, за стенами отеллы, не шел ни в какое сравнение с неодобрением Кьяры. Если госпоже директору было дело лишь до престижа школы и верховных, то Зарию беспокоило, что я бесконечно оскорблял богов, рушил любовные связи, лишал творцов вдохновения, избавлял подлецов от правосудия, а это простить она была не в силах. Я ощутил переполняющее меня удовлетворение. Наконец-то они очнулись». После истошных криков Зарии, тихого, жалостливого, блеяния, Лорелеи с мольбой прекратить перепалку Ям покинул чародейскую школу, больше так ничего и не рассказав. Холден в разговор не вступил, хотя я сомневался, что так уж напугал его в предыдущую встречу. Наверняка он просто не сумел оторваться от мысли о блудницах из Кэтрингтона и планов по низвержению моего самомнения. Портал, бездумно открытый для возвращения в Телфорд, привел меня в зал совета прямо, за спину, закопанного под кипой бумаг короля. Фабиан обессиленно склонился над столом, подперев голову рукой. Несмотря на то, что пространственные разломы нельзя было назвать беззвучными, раскрываясь и стягиваясь, они трещали, как дрова в разгорающемся костре. В прошлый раз король сдержал любопытство. Хотя наша встреча в замке продолжилась с момента, на котором оборвалась предыдущая, теперь он поступил иначе тут же обернулся. «Чем могу помочь?» Сонно пробормотал король, глядя, как я торопливо проверяю наружные и внутренние карманы на предмет заветного бутылька. «Как видите, даже после долгой дороги у меня нашлись дела поважнее, чем сон». Глаза Фабиана были чуть прикрыты, но лицо расслаблено без тени недавно бушевавшей злобы. Похоже, родные стены помогли обуздать нахлынувшие чувства. Хотел бы настоять на том, чтобы вы продолжили принимать снадобье, Фабиан, твердо заявил я, опуская взгляд на вывернутый карман брюк, не суливший завершение поисков. «Я подумаю над новой формулой, но пока...» — король чуть растянул губы в улыбке, заглядывая мне в глаза. «Я уже принял его. Еще на Фадрэне, в ночь после... инцидента», — чуть замявшись, пояснил он. Похоже, Виф рассказала вам о тройном стуке.